Глава сорок ч е т в е р т Держа ангела за руку. Они проехали около часа на машине от дома Аманы и прибыли к довольно известному святилищу в этом районе. Как и ожидалось, толпы были намного м е н ь ш е чем по телевизору, но все равно было довольно много людей. Людей намного меньше, но их все же еще много. Ага. Махирчан, не заблудись здесь. Мы будем следить за вами. И у вас есть телефон? Поддержать контакт не составит большого труда. Но лучше вместе пойти в сретыню. Да. Махеру в кимоно было больше всего неудобно передвигаться, и она двигалась медленно, несмотря на то, что в ботинках. Кимоно сильно замедляло ее, и для нее было естественно двигаться медленно. Дело было не в том, что они должны были протиснуться внутрь, но люди толкались плечами, и им приходилось следить друг за другом. Тогда пойдем. Сиука привела их в толпу. Сначала к тетзе, чтобы они прополоскали им руки и рот. Как и ожидалось, махеру привлекало много внимания. Примечание переводчика: т е м з у я а также т ё д з у е с у и д э н с я павильон для омовения рук и рта в синтоистских храмах. Было немало людей одетых в кимоно, и по логике вещей махеру не должна слишком выделяться даже в кимоно. Но похоже, это не так. Если честно, даже в школьной форме и без украшений она привлекала к себе много внимания. Невозможно не привлекать внимание традиционной невинной девушки в японской одежде. Даже то, как она прополоскала рот, было так красиво. И на нее приковывались взгляды. Что-нибудь случилось? Не совсем. Он был недоволен тем, что другие смотрят на Махеру, но не выказал с этого. Он прополоскал руки и рот, как его родителям, и последовал за ними. Он хотел притормозить и дождаться Махеру, ведь она была одета в кимоно, а не в ее обычную одежду. И похоже, ей было трудно справиться с подолом. Присутствовало много людей, и она шла медленнее, чем обычно. Махеру, ты в порядке? Это, это я. Она потеряла равновесие, когда наткнулась на кого-то еще плечом и почти упала, но Амана схватил ее за руку. Не похоже. Извини. Хорошо, протяни мне руку. О ней нужно было заботиться, особенно когда она ходила, не привыкнув к такой одежде. Он протянул руку к маленькой ладони, выходящей из рукава, и она посмотрела на него. Увидев ее в таком состоянии, Амана собирался взять руку, думая, что она, возможно, не хочет, но она поспешно положила свою руку на его, снова глядя на него. Он был сбит с толку и снова посмотрел на нее. Джи. Они довольно долго смотрели друг на друга, и м а й е р у первой отвела глаза. Крепко схватив л а д о н ь Аманы, У Аман не было времени выражать сомнения, и вскоре они прибыли к коробке с эйсена. Испытывая прикосновение рук, он зарыл маленькое сомнение в свою грудь. У тебя ушло довольно много времени. Что ты пожелала? Они вышли из толпы после того, как помолились, и Аман спросил м а й е р у чего она пожелала. Махеру молилась идеально красиво, закрытыми глазами и сложными руками, примерно вдвое дольше, чем Аманы. Он был почти загипнотизирован элегантным жестом после того, как она отвела руки в сторону. И только тогда он вспомнил, чтобы спросить, о чем она молилась. Просто никаких болезней или бедствий. Это довольно обыкновенно. Ну что ж, это определенно было похоже на Махеру. Желать этого. Он думал, что у нее нет особого желания, и задавался вопросом, о чем еще она могла молиться. Все было так, как ожидалось. и он был немного разочарован. а также. также. я хочу прожить такие мирные дни, как этот. это действительно было похоже на махеру. это было то, чего она хотела бы, учитывая, что она не любила кардинальных перемен и любила мир и спокойствие. этого не случится с моей мамой. но это по-своему весело. это так. он подумал, но промолчал, увидев, что она счастлива. и нежно взял ее за руку. в конце концов, они все еще проходили через людные места. А его родители ждали их. з а к о н ч и в визит. Было бы неприятно, если бы она в этот момент споткнулась. Амана держал ее за руку, думая об этом, но она слегка моргнула, стыдливо опустив глаза, удерживая его руку. "Вы двое сюда". Голос Сихака был громким и живым, легко различимым. Оба они подошли к родителям, как было и сказано. И Сихака широко раскрыла глаза, прижав руку к улыбающемуся рту, когда она посмотрела на них. "Ара-ара". "Что? Вы так естественно держитесь за руки?". Не так ли? Услышав эти слова, он осознал свою ошибку держать за руки перед Сихаком. Означает ли, что Махеру был особенным человеком для о м а н ы Усмехнулась Сихака, но для о м а н а это не было шуткой. Я просто не хочу, чтобы она там заблудилась и в к и м о н о легко споткнуться. Конечно, в к и м о н о передвигаться сложно, и ей нужна поддержка. Я с д е л а л то же самое для Сихакасан. с у ю т а понимал и не нашел ничего плохого в том, что он держит руку Махеру. Как и Аманы, он нежно держал с и х а к а за руку. Было бы не утомительно держать руку так же, как его отец, но он не мог этого делать из-за своей личности. Поэтому он был благодарен Махеру за то, что Махеру послушно д е р ж а л а его за руку. Увидев, что с и х а к а переключила свое внимание на с у ю т а Аманы вздрогнул с облегчением, но Махеру не в ы с ы д а л о силы в своей руке. Он понимал, что она не хочет отпускать. Он ей прошептал, спрашивая, в чем дело, но она не ответила. Ее тонкие пальцы все еще держали за пальцы Аманы. Махеручан, я купила горячих напитков. Что ты предпочитаешь, асируку или амазаки? Асирука. Сикака помешала ему спросить и отпустить, поэтому он мог только продолжать держать Махеру за руку. Тогда что насчет тебя? Амазаки. Да-да. Но ему было хорошо, что Махеру по крайней мере не ненавидела его, поэтому он сдержал легкий зуд, вонзившийся в его сердце, когда он сказал Сикака, что он хочет, прежде чем снова взять Махеру за руку. с к о р е после этого с и х о к о вернулась из магазина и вручила им заказы. Они не могли есть, не отпуская руки, поэтому оба решили на время отпустить. Его родители вместе наслаждались амазаки сияем, пока они не были одни в своем собственном мире. Они становились более обидчивыми. Аманы был не в настроении разговаривать и пил только что полученный амазаки. Он был жидким и питательным, и Аманы наслаждался сладостью и сочностью риса, растекающегося у него во рту, и он не мог не вздохнуть с облегчением и изумлением. Он действительно не мог отказаться от выбора а с и р у к а но учитывая, что это был новый год, и учитывая настроение, он выбрал другое. Он взглянул на Махиру и обнаружил, что она выглядит уравновешенной, подтягивая асирука из бумажного стаканчика. Он видел, что ей очень нравится асирука, и он все больше жаждал этого. Его это беспокоило. Асирука хороший, вкусный. Я хочу немного. Конечно, можно мне твой? Конечно. Так как у них был такой шанс, они решили обменяться напитками. И попробовать. Амана взял чашку и поднес к губам слегка вязкую красную фасоль асирука. От него исходил отчетливый запах красной фасоли, и он поднес его к губам. Как ожидалось, запах был сладким, богатым, слишком сладким для него, потому что он вообще не был из тех, кто любил сладкое. Махиру любила сладкое, и эта сладость ей идеально подходила. Это вкусно. Похоже, Махиру тоже нравился Амазаки, ее глаза расслабились. Яна улыбнулась. Вы двое сделали это так естественно. Пробормотала Сихока, наблюдая за ними. Что теперь? Не обращай на нас внимания. Сегодня холодный день. Очевидно, что в жаркую погоду лучше. Может быть для вас двоих, но для нас, а? Сихока спросила с у ю т а который тоже наблюдал за ними. Он спокойно немного криво улыбнулся. Конечно. Плечи Аманы неловко задрожали перед этим недоверчивым взглядом, и махиру выглядела о задаченной, глядя на Аманы.